Закатное солнце еще не коснулось горизонта, но небо расчистилось, светлолазурный, прозрачный, кристальный сход. Пик стоял одиноко и ничто не заслоняло окайом. Манилось мы на неимоверной высоте, на острие тончайшей иглы земной, вдали от городов, людей, засух и неурядиц. Прасветлённое. Под нами на сотни миль вокруг простирались кряжи, долы, равнины, острова, моря: Аттика, Беотия, Арголида, Ахея, Лакридо, Этолия – древнее сердце Греции. Закат насыщал, смекчал, очищал краски ландшафта: темно-синие тени на восточных склонах и лиловые на западных, бронзово-бледные долины, терракотовая почва, дальнее море.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 В вышине, на кинжальном ветру, холодном как лёд, едком как уксус, скрежетали горные вороны. Я вспомнил о пространствах, где скитался мой дух под гипнозом кончиса. Здесь было почти то же самое, только ещё чудеснее, ибо я очутился тут без посредников, по собственной воле, наяву. Я искосу взглянул на Алисон, кончик её носа ярко покраснел, но я всё-таки отдал ей должное.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 «Да брось, я-то как раз лишний, ложка дёгтя». «Всё-таки не хотела бы, чтобы рядом был кто-то другой». Повернулась в сторону Эвбей, помятое, неожиданно бесстрастное лицо. Потом посмотрела мне в глаза. «А ты?» «Не знаю, какая ещё девушка смогла бы так высоко забраться?» Обдумав эти слова, она снова посмотрела на меня. «Умеешь ты уходить от ответа». Я рад, что мы здесь. Ты молоток, Келли. А ты, ублюдок, Эрфе. Но видно было, что она польщена.